В конце мола он постучался в дом с тростниковыми, немазанными глиной стенами. Его крытая пальмовой листвой крыша почти касалась воды. Отворила дверь ему босоногая женщина на седьмом месяце беременности с зеленоватой кожей. Алькальд отстранил ее и ступил в полумрак небольшой гостиной. «Судья — Судья! — позвал он. арка деревянными башмаками в проёме внутренней двери появился судья Аркадио. Он был, если не считать исчевших ниже пупка тиковых штанов, почти раздет. "Одевайтесь, нужно оформить опознание трупа", сказал алькальт. Судья удивлённо присвистнул: "С чего бы это?" Алькальт, не останавливаясь, прошёл прямо в спальню. На этот раз дело не шуточное, сказал он, открывая окно, чтобы проветрить спёртый после шнавоздух. Лучше делать дела хорошо. Он вытер руки об брюки и без тени иронии спросил: Вы знаете, как оформляется опознание труп? Естественно, ответил судья. Подойдя к окну, Алькальт осмотрел руки повнимательнее и снова обращаясь к судье, Без малейшего намерения как-то его уколоть, сказал, «Вызовите своего секретаря и объясните ему все, как и что оформить». Затем он повернулся к женщине и показал ей ладони. Они были в крови. «Где можно помыть руки?» «В патио», — сказала та. Алькальд вышел во двор. Женщина, вылнув из сундука чистое полотенце, и завернула в него душистое туалетное мыло. Она вышла во двор, но Алькальд уже возвращался в спальню, стряхивая с рук капли воды. — А я несу вам мыло, — сказала она. — Ничего и так сойдет, — откликнулся Алькальд. И вновь, глянув на ладони, взял полотенце. Поглядывая на судью Аркадио, вытер в задумчивости руки. Он весь был в голубиных перьях, сказал он. Ожидая, пока судья Аркадио оденется, Алькальту селши на кровати и малыми глотками выпил чашечку чёрного кофе. Женщина проводила их через всю гостиную до самого порога. Пока вы не вырвите этот зуб, опухоль не спадёт, сказала она Алькальду, подталкивая судью Аркадио на улицу. Он, обернувшись к ней и коснувшись указательным пальцем топорщившегося живота, спросил: "А у тебя эта опухоль когда спадёт?" "Совсем скоро", ответила женщина.